Глава 16. Осторожно, двери открываются. Всё получилось, как задумывал Гена. Рано утром жулики пошли на дело. Они натянули на голову женские колготки, чтобы их никто не узнал, причём некоторые от колготок резко похорошели и разместились в кузове машины. В кабине сидел один только таракан, как человек с самым неприступным лицом. В смысле, не с самой бандитской рожей. Посади за руль Хлопа или кого-то другого из компании, каждый милиционер будет останавливать. Их уголовное прошлое и будущее было буквально нарисовано на их, с позволения сказать, лицах. Таракан вёл машину в самый отдалённый филиал Дверь Универсамбанка, в то место, где уже кончалась Москва и вовсю начиналась Тверь. Гена с Чебурашкой ехали сзади на велосипеде. Чигурашка сидел на руле, потому что велосипед у Гено был дамский. Конечно, Гена не мог ехать так быстро, как грузовик Торакана, но зато ему не были препятствием светофоры и пробки, а дорогу ему подсказывал маленький транзисторный приёмник, висевший у него на груди и настроенный на радиомаячок. Он тихонечко так покукарекивал, и Гена знал, куда надо ехать. Правда, один раз милиционер остановил Гену. Он строго сказал: Снимите этого с этого. На это Чебурашка гордо ответил. Я не этот, я Чебурашка. Милиционер рассмеялся и отпустил их с миром. Хлоп и компания сидели в кузове и постепенно засыпали. Хлоп изо всех сил старался не заснуть и вовсю хлопал глазами. Что-то мне не нравится это кукареканье под машиной, говорил он засыпающим дружкам. «Где-то я уже слышал эту кукаряку». -ку. «Да брось ты!» — говорил ему Грош. «Наверное, мы по дороге зацепили петуха. Приедем, разберемся». Но хлоп не успокаивался. Он силился, силился вспомнить, где он слышал это механическое «ку-ка-ка-ку-ре», но вспомнить не мог из-за действия выхлопных газов. На последнем перед банком светофоре милиционер задержал таракана. Что это ваша машина так дымит? После вас по улице и ехать нельзя. На трассе не дымило, нахально ответил таракан. У вас здесь в Москве кислорода для машин не хватает. Милиционер растерялся и отпустил нахала. Но недолго радовался таракан. Как только он подъехал к филиалу Дверь Универсамбанка и стал дымить своим усыпляющим газом, он действительно почувствовал, что в Москве кислорода маловато. Он стал засыпать. С трудом передвигая ноги, дошёл он до двери грузовика, открыл их и сказал: "Вперёд, братва". Это были его последние слова перед задержанием. Из грузовика полился усыпляющий газ, таракан рухнул на землю и прямо на асфальте уснул. Тут как раз подъехал крокодил Гена на велосипеде. Радиомаячок ему уже не был нужен. Чёрный дым поднимался в небо лучше любого маяка. И три пожарные машины уже спешили на выручку дверь Универсамбанку. Вот они примчались, пожарные включили свои мощные насосы и все как один заснули. Льётся вода, в небеса поднимается чёрный дым, от воды искрят троллейбусные провода. Просто жуткая картина. Гена понял, что пора кончать самодеятельность и надо приглашать профессионалов порядка. Он позвонил в милицию. Алло, это майор Поддубенко? Срочно приезжайте к филиалу банка на Фабричный. Принимайте преступников. Майор узнал голос Гены. Он не стал выяснять, каких преступников, почему принимаете, куда принимать, не в дружину же. Он быстро выслал на место происшествия машину с летучим отрядом милиционеров. Сам сел на мотоцикл и тоже ринулся к месту происшествия. Он прилетел вовремя. Преступники уже начинали очухиваться. Некоторые пытались убежать ползком, а самый противный, самый опасный преступник Хлопс Кувалды на перевес уже направлялся к крокодилу Гень. А вот сейчас я кого-то в асфальт вобью. А вот сейчас я кого-то на тот свет отправлю. "Руки вверх", скомандовал ему майор Поддубенко. Кувалда выпала из рук преступника и прямо ему по ногам. Майор достал наручники и приковал Хлопа к ручке машины. Подоехавшие милиционеры приковали к разным частям грузовика других жуликов. И жулики дружно сами повезли свою машину к отделению милиции. Так во время войны девушки-солдаты водили по городу аэростаты, которые использовались против налётов вражеской авиации. Потому что двигатель машины запускать было нельзя, чтобы не отравить всех прохожих на улице.